Глава двадцать седьмая За окном во все стороны на много километров простирались только невысокие холмы. Кое-где на них росли деревья, на деревьях не было листьев. Окно кто-то открыл, и тот же теплый ветер, что играл за золотистой травой, щекотал хорну шею. Если бы ириси не отмокало в знаменитой продукции своего же семейства, они бы сейчас, взявшись за руки, бродили по холмам и наслаждались всеми прелестями жизни в деревне. Перед носом на столе появилась, внушительных размеров кружка, через край плеснулась зеленая пена. Кружку сжимал не менее гигантский кулак. Коран осторожно поднял взгляд, запястье также внушало уважение, бицепс с трудом умещался в рукаве пятнистой пехотной форменки. Во второй руке Неведомый благодетель держал точно такую же кружку, очевидно, предназначенную для него самого. Отказываться было не только глупо, но и, мягко говоря, просто опасно. Дети намерил пилота сумрачным взглядом. Спасибо. Коран поискал взглядом знаки различия. Лейтенант. Зови меня Пейдж. Коран ногой подтолкнул ему стул. Пехотинец не отпуская кружки, ловко поймал предложенное сиденье и устроился напротив пилота. Осторожно взял ладонь Корона, как будто боялся раздавить свои лапи. Неуверенно подержал и отпустил. «А это что?» Хорн опасливо покосился на кружку. «Лум!» — заявил Детина. «Обычно его пьют!» «В таких количествах?» Коран серьезно начал сомневаться в своих способностях. Детина доказал свое утверждение о Луме, отхлебнув почти половину содержимого кружки боди. Улыбнулся. Не похоже, чтобы для него это было привычным занятием. Мы с моими парнями были на над диваньями. Танте со своим ведомым разогнал тех жмуриков, что хотели подпалить нам кормовые выпуклости. Коран отважно поднял кружку обеими руками. Лум воспоминал сначала гортань, потом пищевод и, в конце концов, жар заполохал уже в желудке. — Ух ты! Корон вытер, навернувшийся на глаза слезы. — Без закуски не разобраться. Но придется и ведомому выставить стакан, вот только вернется из заплыла плыва. Плечистый детин охотно кивнул. — Како! — Оторвало пол руки. Хорошо еще, что не глотнул вакуума, зато здорово подмерз. лом творил чудеса, устроив в животе легкий праздник остров. Но одна только мысль о том, чтобы висеть в легком скафандре, истекая кровью, теряя воздух посреди пустоты, корона приводила в дрожь. Пришлось надолго присосаться к спасительной кружке. Бакты сейчас на расхват всем пилотам, кто прогулялся по вакууму, прописали купание. Хотя остальным не так плохо, как Аурилу. Медики устроили настоящий консилиум, не знают, что делать с протезом. Они никогда не имели дела с гандами, у них — Нет нужных деталей. — Вам крепко досталось, — обронил между глотками пехотин Двое погибли, трое подбиты, один, как оказалось, летал раненый. — Я слышал о нем. — Шестованян. — Упрямое животное. Корон вздохнул и вновь приложился к необъятной кружке. Шиель даже не собирался докладывать о ранении, не то что обращаться в лазарет. Если бы Гэвин под угрозой оружия не доставил напарника к врачам, никто бы ничего не узнал. В результате третий эскадриль в минусе, и им еще повезет, если найдутся истребитель на замену. Пехотинец покрутил головой, кого-то высматривая в толпе. Потом наклонился так, что его скуласта на лицо придвинулся чуть ли не вплотную и зашептал. «Крифей приказал вывести костыли из боя!» «Считай, с этого момента нам был гарантирован гроб». «Шутишь?» Коран уставился в лицо собеседнику. «Нет, ты не шутишь». Светлые глаза пехотинца были на редкость серьезны. «Знаешь», — прислался вдруг Коран, — «за миг до того, как взорвался Мадаран, я подумал, если пушки молчат, еще не значит, что они будут молчать и дальше». «Ты не первый, кого посетила гениальная мысль!» «Так все считали, за исключением разве что Крифея!» Ощерился печь «Всем известно, что он хотел отличиться при штурме Черной Луны, чтобы ему поручили командовать вторжением сам знаешь куда!» «Через три недели планета прошла бы через метеоритный рой. Я надеялся высадиться под его прикрытием. Мы бы позаботились об артиллерии». «Ты им говорил?» Петч кивнул. «Не позволили?» Хорн поверх кружки рассматривал собеседника. Новый кивок. «Почему?» «Смотри!» Десантура снова удостоверила, что никто на них не смотрит. Потом Петч оббакнул палец в кружку, быстро набросал на столешнице звездную карту. «Единственный спутник планеты, самая удобная точка входа. Такой вот естественный тральщик. Да, он выразительно задрал палец к потолку. Побоялись рискнуть, сказали слишком опасно. Он вытер ладонью стол. А ионные пушки не опасны, фыкнул он. Все шутишь, мы бы заткнули им глотки и нашли бы базу тех жмуриков. Ботаны даже не знали, что она там имеется. А следовало бы. Пехотинец сделал глоток, поморщился. Их так раздувает от самодовольства, что скоро лопнут мол никто лучше них не умеет ловить в сети информацию ну на этот раз они не слишком усердствовали. начал корон и вдруг замолчал или в базе о базе в сети ничего не было это ты к чему детина насторожился в карбезе я как то участвовал в аресте девчонка была очень умна никаких связей с наркоторговцами у нас вообще на нее недолгое время ничего не было Но на этот раз у нее на складе обнаружилось несколько кило глиттерстима. Девица заявила, что впервые видит наркотик и обвинила нас. Мол, подбросили. А потом выяснилось, что она и вправду ничего не ведала Просто один из ее подручных припрятал там свой груз до лучших времен. Занятная история. Ну и что? Пора скинь мозгами у царица полей. Пейдж честно поразмыслил. Чувствовал, что это занятие тоже было для него в новинку. Пока он занимался умственным трудом, Корон всерьез взялся за кружку. Наконец, пехотинец ухмынулся. «Империя понятия не имела о перехватчиках!» «Во-во! Плюс воскресшие, как по волшебству, силовые щиты. Кто бы там ни заправлял делами, империи о его фокусах неизвестно». «Нет информации в сети! Нет ее!» «У ботанов!» — согласился печь «Точно! Всю галактику осмотрели! А про инфракрасные ультрафиолетовые режимы забыли!» печь стукнул кулаком по столешнице. Кружки подпрыгнули. «Если бы нам дали высадиться!» «Хочешь пари? Черную луну рассекретят только, когда никого из нас не останется в живых!» Корон поймал свою кружку и отхлебнул из нее. «Плохая разведка, вредит здоровью!» С сожалению, буркнул Педж. «Верно, а значит...» Дальше развивать мысль Корану не дал не кстати звякнувший Камлинг. «Хорн слушает. Я взял на себя смелость побеспокоить вас, лейтенант», — сообщил механический голос. «М-3? Что-то с Аурилом? Никак нет, сэр!» «Эриси выпустили из Бакты? Нет, сэр!» Корон наморщил лоб. Больше причин он придумать не смог. «Тогда какого же ситха ты, лейтенант, сэр? Ваш астродроид попросил соединиться с вами, как только он закончит анализ скорости направления ветра по вашему требованию». «Скорости направления ветра?» «Какого еще ветра? Солнечного, что ли?» «Либо выпито слишком много, либо он, Коранхорн, чего-то недопонимает». «Набор ли айс, сэр? Ваш астродроид утверждает, что обнаружил нечто изумительное. Он так сказал». «Уже бегу. Конец связи». Он посмотрел на неулыбчивого пехотинца. «Может, я включаю дефлектор после того, как корабль взорвался, но я намерен узнать чуть-чуть больше о мире, в котором позорно бежали. А тебя любопытство не гложет?» «На Мадаране были мои друзья», — мрачно сказал лейтенант Пейдж. «Мне не понравилось наблюдать, как они умирают». «Тогда пошли со мной. Может быть, сумеем придумать, как заставить импов» заплатить подороже за наше отступление. Ведж переминался с ноги на ногу перед генеральским столом и размышлял, стоит ли верить собственным ушам. В конце концов он мог неправильно расслышать генерала. Неправильно? Расрышать? Коррелианин? Антелес грузит трюм кому-другому. «И вы вот так просто заявляете, что нам неслыханно повезло, что не удалось взять Барлиас?» «Команде! Ладно, пусть будет Черная Луна! Если кому от этого легче!» Хортон Саль, посверкивая лысины не торопясь тянул темно-синий абракс. Он успел выдать почти целый бокал, прежде чем указал им на настойную деку. «По данным разведки...» Разрушитель империал класса Потрошитель покинул систему Виньяга и взял курс на Луну через шесть часов после начала операции. Вдумайтесь, интерес через шесть часов. Потрошитель несет на себе шесть эскадрильей. 181-ю летную дивизию под командованием, угадайте кого? Вы давно не виделись со своим Шурином? Скорого ответа Сарм не добился, по крайней мере в первые пять секунд. Что свидетельствовало о крайнем замешательстве Сто 181-е. Пробормотал ветши ошеломленный. Через шесть часов. Как так? Новая встреча с бароном Филом почему-то не радовала. Понятия не имею. Сарм закинув в глотку остаток Абракса, сморщился. Снежная королева передвигает войска. А кое-кто из адмиралов не прочь вырваться из ее когтей. Вполне возможно, Патрошетий случайно оказался в нужное время в нужном месте. Как думаешь, командир? Может, случайно, а может, Снежная Королева угадала, куда мы собираемся бить. Или? Сальм быстро глянул на собеседника поверх бокала. Кто-то ей подсказал. Нет, все-таки хорошее дело костылем не назовут. Сальм удивительно напоминал свои обожаем БТЛ, редкостно неповоротлив и упорен. Если начнет долбить в одну точку, не успокоится, пока с землей не сравняет. «Тихо, понятия не имел, куда мы летим!» — ощетинился Верш. «И в отличие от вас, у него не было пушек, когда он подбирал катапультировавшихся пилотов!» Сальм примиряющий, вскинул ладонь. «Помилуйте, командир! Я не обвиняю вашего офицера! Я не доверяю ему, что да, то да, но не собираюсь стрелять по миражам!» В данном случае Селчук ни при чем. «Вы проверяли его бортовой журнал?» Вещь отбросил Челку с лба. «А я у всех проверял бортовые журналы, и журнал у связистов тоже. Исходящих сообщений было больше, чем мне бы хотелось, но ничего криминального. Но возможность утечки я не исключаю». Генерал оставил пустой бокал, поднялся, постоял, нерешительно покусывая ус, кажется, собирался с духа. «Хотите выпить, командир антилляд?» — вдруг спросил он. Вид у Сальма при этом был такой, будто генерал собирался нырнуть в пасть сорлаку. орлаку. «В подобных ситуациях предпочитаю, чтобы меня называли по имени». Салем опять принялся грызть кончик уса. Брезгливо поморщился. «По имени так по имени. Так что же по поводу выпивки, Ведж?» «Сколько лет Абраксу?» Салем улыбнулся. «Понятия не имею. Адъютант раздобыл его на черном рынке. Но клянется своей честью честью всех предков по материнской линии, что Бракс настоящий». «Это уже соблазнительнее» веч даже облизнулся. «Рискну!» «Устраивайтесь поудобнее!» То — тон ему откликнулся сальм. веч оглянулся. «Легко сказать. Жилище генерала было мебелировано с той же роскошью, что его собственное. Столом считался ящик из-под торпед, а под посадочные места сальм, продемонстрировав сходный образ мыслей, приспособил противоперезагрузочные кресла». Разница заключалась лишь в том, что вещь свинтил ложемент со старого истребителя, а Сальм ободрал бомбардировщик. Баром генералу служил старый шлем, ради пущей сохранности содержимого двух бутылок и нескольких бокалов, набитый пенистым пластиком. «Роскошествует, генерал!» – решил Ветш. Контрабандную бутылку коррелианского виски Антелес держал под койкой. А пить приходилось из пластиковых стаканчиков и треснутой кружки, похищенной из камбуза Эридайна. Вечер расположился в ложементе, наблюдая, как генерал откупоривает бутылку и наливает в бокал изрядную дозу густого синего напитка. «Спасибо, что пришли нам на помощь», – сказал Антелест, принимая протянутый бокал. Сальм опустился в соседнее кресло. «Защитники платят по счетам. Бакилы, бокалы, звякнули, соприкоснувшись. Тяжеловатый приторный запах абракса защекотал носоглотку. Ветш покатал по языку каплю теплого, маслянистого напитка. Огонь побежал по жилам, прогоняя усталость и холод последнего полета. Сальм сгорбился, нянча в ладони бокал. — Я хочу спросить. — Слушай, командир, а что ты собираешься сочинить в рапорте? «В каком еще рапорте?» антилесно насторожился, ожидая подвуха. «В рапорте!» Терпеливо пояснил Сальм, все больше обмякая в кресле. «О том, что я совершил». «Вы спасли наши зад, головы. Если бы я был вашим командиром, наверное, представил бы вас к кресту. Но я не...» Сальм взмахнул рукой. «Да я не о том, а о чем...» Недоумение Веджи возрастало. Генерал опять взялся терзать реденькую растительность на верхней губе. «Я нарушил прямой приказ!» В конце концов, выдохнул он с таким отвращением, словно его уже тошнило от звука этих слов. «Я получил приказ выйти из боя» и ослушался. «Ну и что?» Веджь недоуменно поморгал, пытаясь сообразить, что так смущает собеседника. Мне бы ваши проблемы, генерал. Ну, вернулись бы к Монвале. Сейчас бы мы пили на ваших поминках. Наверное. Веч не стал уточнять, что пить, скорее всего, было бы некому. Разбойный эскадрон остался бы возле Черной Луны не в самом лучшем виде. Да знаю я. Сейчас. Но тогда я ничего не знал. Салем поболтал напиток в бокале. Мы с Крепфеем. Часто не ладили. Да ты и так это понял. А когда он скомандовал отступление, у меня возникло такое поганое ощущение. Каждое слово давалось генералу с трудом. Он даже вспотел. Верш давно перестал подозревать Сарма в попытке выднуть содержание еще нерожденного, в муках, естественно, рапорта. За приглашением выпить явно крылось больше причин. Верш только никак не мог сообразить, Кому и зачем он должен подавать этот рапорт? Ощущение, будто меня оплевали, продолжал тем временем сам, будто мне не верят. Занятное ощущение, правда? Поговорите стиха. Он такое жалобное выражение появилось на лице Хорта на Сальма, что Верж не стал продолжать. Я повел своих ребят к точке прыжка, но Сальм сделал над собой поистине титаническое усилие. Верш обеспокоенно пришел к выводу, что если так пойдет дальше, то услуги цирюльника генералу на некоторое время не понадобятся. Сальм вытер лысину ладонью. — Но специально подошел поближе к освободителю, чтобы потом заявить, будто из-за его массы я не смог прыгнуть. — Я... я не мог уйти. Я не смог вас там бросить. Сальм, умоляющий взглянул на королянина, впервые оторвавшись от созерцания Бракса в своем бокале. Записи в бортовых компьютерах не почистить. Правда, все равно вылезет. Во-первых, кто это там сказал, что нельзя взломать бортовой компьютер? Во-вторых... Ветш так и не придумал, что во-вторых, потому что его зарила другая мысль. Собственно, все галактические проблемы Антелес не видел. Крейсер закрыл бомбардировщиков Сальма, не только от наземных локаторов, но и от выскочивших неведомо откуда жмуриков. Если бы Веш получил подобный приказ, он... А что бы он? Послал бы командира подальше, придумал какой-нибудь фокус, чтобы послоняться подольше в непосредственной близости от драки. И... Он, а не Сальм. Хортон Сальм верит лишь тяжелый друг и дисциплину. Спорим? Ну, лично я так бы и поступил. Знаю. Санн выбрался из кресла и принялся бегать по комнате. Бокал он, к большому разочарованию Веджа, забыл на столе. «В этом и беда, командир антиллер. Я поступил именно так!» Победители не судят. Хотя, кто тут победитель?» Ведж покачал в ладони бокал. Темно-синяя густая жидкость тяжело плеснулась, оставляя на стекле дорожки. Абрак согрелся и, наверное, стал... «Еще вкуснее». «Да кого это интересует? Я! Не вы! Мои люди! Не ваши сумасброды, головы. Лицо генерала исказилось от бессильной ярости. «Знаете, почему у меня так мало потерь? Неукоснительное соблюдение приказов и сражающая дисциплина!» «Дисциплина и еще раз дисциплина! Никакой самодеятельности! Физические упражнения, тренировки, боевые учения!» Монштра... И рутина, – сказал вежливый интеллект. – Если хотите, все держится на порядке. Да, моим парням не хватает талантов, которыми природа так щедро одарила вашу эскадрилью. Но мы компенсируем этот, с вашей точки зрения, недостаток тем, что прикрываем друг друга, приглядываем друг за другом и не только друг за друга, – ставил веш. Но сам к счастью понял по-своему. Не хватало очередного раунда за жизнь и бессмертную душу Тик Селчу. «Да, но при этом я... я нарушил приказ!» «Вот ведь как разобрало человека, просто ужас!» «Приказ вышестоящего офицера!» Сальм вдруг успокоился. «Вот так вы в рапорте и напишите!» «Зачем? Еще чего не хватало?» «Не хочу, чтобы вам влетело за то...» чем вы не виноваты? Над вас это не зависит, Ветш. Вы можете прощать или не прощать кого-то из своих подчиненных. А я отвечаю лишь перед Акбаром и Верховным командованием. Сальм плеснул в бокал Абракс, залпом выпил, поперхнулся и долго откажливался, наливаясь темной краской. Не надо радовать адмирала рапортом в обычном вашем стиле из двух-трех слов. Расскажите ему, что и как случилось. И притвориться, будто все понимаю. Или не притворяться? Верш поставил свой бокал на импровизированный столик, напиток потерял привлекательность. У противника оказалось больше сил и мощностей, чем мы могли вообразить в худшем ночном кошмаре. А перехватчики свалились нам на голову вообще из ниоткуда. А если бы появился поташитель?